Вторая дорожка четвертой кассеты. Раз в неделю после обеда Джек запрягал пару самых быстроногих лошадей и на предельной скорости катил в Санта-Розу, главный город округа и центр пивоваренной и винодельческой промышленности. Пили здешние старожилы лихо. Но в политике придерживались таких реакционных взглядов, что Джека с его социалистическими убеждениями считали не заблудшей овцой, а просто-напросто сумасшедшим. С трезвоном колокольчиков он проносился по главной улице, останавливался у конторы Айры Пайла, агентства по продаже недвижимого имущества, звал «Эй, Пайл, поехали!» и оба направлялись в бар-гостиницы «Овертон». Здесь Джек подходил к стойке, занимал свое место с самого края спиной к залу и требовал кварту шотландского виски. Пил он из высокого стакана, куда входило унций 12, и всегда сам наливал два первых стакана для Пайла, после чего Пайл мог уже пить, сколько пожелает, или совсем не пить. Когда кто-то назвал Пайла партнером Джека Лондона по части выпивки, тот воскликнул. «Куда мне претендовать на такое звание? Да и кому это по плечу?» «Джек, это была совершенно особь статья». Какой-то двужильный, честное слово. Я пропускаю один стаканчик, он четыре, а то и пять. И вот ведь занятная штука. Девяносто процентов всех разговоров у стойки, о чем бы вы думали? О социализме. Он для того и являлся в Санта-Розу. Лучших спорщиков, чем в здешних местах, не найдешь. Тут его не любили. Он ведь не разбирал, кто перед ним. Судья, бизнесмен или директор торговой палаты и прямо при них говорил о том, как прогнила капиталистическая система. Сколько лет он приезжал в Санта-Розу, а я ни разу не слышал, чтобы с ним кто-нибудь согласился. Когда я задавал ему каверзный вопрос о новом социалистическом государстве, он, бывало, на секунду задумается, потом тряхнет головой и скажет, «Постой, надо заложить заворотник еще раз, тогда в голове сразу станет яснее». Глоток, и дело сделано. Он пускался рассуждать о том, как дешево будут доставаться потребителю товары, когда их будут производить ради пользы, а не ради выгоды. Когда Пайла с ним не было, Джек заходил в бар Овертон, быстро оглядывал зал, шел в свой уголок промочить горло раз-другой, а потом подзывал кого-нибудь к себе и заводил беседу. «Так вот, насчет того пункта, о котором вы говорили на днях», – начинал он, – «что будто бы социализм уничтожает личную инициативу. Я об этом думал, и у меня появились кое-какие новые идеи». Друзья, которым случалось пить с ним вместе, вспоминают, что темы споров были самые различные. Война, бедность как источник преступности, биология, организация труда – психоанализ Фрейда, коррупция в системе судопроизводства, литература, путешествия и грядущее социалистическое общество. В шесть часов, распив с очередным компаньоном бутылку шотландского, он садился в коляску и ехал домой. С лошадьми он умел обращаться прекрасно, но после выпивки любил быструю езду. Билли Хилл, который обслуживал его за стойкой бара «Овертон», а потом и в других барах, говорит, «Джек был способен выпить больше спиртного, чем любой другой. Но ему это было нипочем. Он всегда держался прямо, с достоинством. Когда наступало время уйти из заведения, он уходил как джентльмен. Если чувствовал, что выпил достаточно, значит достаточно». Мне никогда не приходилось видеть его сварливым, злобным, он постоянно оставался благодушным и общительным, не ввязывался в споры, если только не попадался кто-нибудь, умеющий спорить по-настоящему, но куда им было до него, он мог хоть кого переспорить. Пайл тоже говорит, что никогда не видел Джека пьяным, тот обладал поистине ирландской способностью поглощать виски. Он пил, чтобы развеять усталость и нервное напряжение, развязать язык, смазать винтики в голове, отвлечься, устроить себе передышку. За бутылкой и возник замысел книги, которая принесла ему больше славы, и доброй, и дурной, чем любая другая. «Джон. Ячменное зерно». Повесть автобиографическая. То, что в ней сказано о его пьянстве, правда, но, как это случается с большинством автобиографических произведений, вся беда в том, что в «Джоне ячменное зерно» высказана не вся правда до конца. Изложить всю правду я не решился. Он умолчал о том, что в его жизни бывают периоды, когда он падает духом. В припадке уныния мысль о том, что он незаконно рожденный, гнетет, отравляет мозг и сердце. Хотя в хорошем состоянии он легко может доказать себе, что это пустяк, отмахнуться, забыть. Зачастую он и пил-то для того, чтобы заглушить неистребимую горечь, так глубоко укоренившуюся в сердце, цепко прижившуюся в его душе. С величайшей тщательностью скрывал он от всех периодические приступы депрессии. Случались они редко, самое большее раз пять-шесть в год — и не успевали превратить его в маниакально-депрессивного больного, каким зачастую является человек творчества, художник. И все-таки, когда эти приступы нападали на него, он мог возненавидеть свою работу, социализм, ранчо, друзей, свою механистическую философию, и блестяще отстаивал право человека покончить с собой. В такие минуты лямка, которую он тянул, казалась непосильной, Он божился, что шагу дальше не шагнет с этой ношей. Много пил, становился грубым, нечутким, черствым, придирчивым, но это проходило часто в тот же день. Литературные достоинства «Джона Ячменное зерно» не определяются тем, насколько точно он отражает действительность. Его читаешь как роман, свежий, простой, откровенный и трогательный. Страницы, посвященные белой логике, великолепны, а книга в целом классическое произведение о пьянстве. Даже если бы все в ней было сплошным вымыслом, она оставалась бы образцом первоклассной, убедительной художественной прозы. Сначала она появилась в журнале Saturday Evening Post, затем вышла отдельной книжкой, и читали ее миллионы людей. Священники так и ухватились за нее видя в ней моральное наставление о вреде пьянства. На нее предъявили права союза трезвенников, организации сторонников запрещения спиртных напитков, лиги борцов за уничтожение питейных заведений. Они составляли из ячменного зерна памфлеты и напечатав разбрасывали повсюду сотнями тысяч. Джон ячменное зерно объединил на борьбу с заправилами винной промышленности Такие организации, которых ничто другое на земле не заставило бы действовать рука об руку. Педагогов, политиков, журналистов, ученых. Повесть была экранизирована, и заводчики Винокуры предлагали огромные деньги, чтобы фильм был запрещен. Шум и волнение были так велики, что сотни тысяч людей, не бравшихся за книгу с тех пор, как встали со школьной скамьи, жадно набрасывались на Джона ячменное зерно. Джек изобразил в нем свою победу над алкоголем, но публика, привыкшая вычитывать из книги то, что ей по вкусу, решила, что автор горький пьяница. Вызвав новую мощную вспышку движения трезвенников, Джон ячменное зерно стал одним из решающих факторов, которые повлекли за собою закон о запрещении спиртных напитков, принятые в Соединенных Штатах в 1919 году. Вообразите, человек, который часто пьет, чтобы заглушить неутихающую боль от мысли, что он незаконно рожденный, который проводит за бутылкой немало приятных минут в славной компании друзей в радостном оживлении, который и не помышляет о том, чтобы бросить пить, этот человек ускорил наступление мрачной эпохи сухого закона. Поистине горькая ирония судьбы и без того не этого человека. Шло время. Джек наблюдал, как пашут и засевают его поля весной. Как с наступлением лета они зеленеют, потом желтеют, становятся красно-коричневыми под палящим солнцем долгой засушливой осени, как их заливают в зимние дожди. Он гордился своей работой. Гордился заново расчищенной, возрожденной землей, своими бесчисленными друзьями. Все в жизни шло хорошо, и знаменитая улыбка опять не сходила с его лица. «Я никогда не видел, чтобы в ком-нибудь было столько неотразимого очарования», — рассказывает Финн Фролих. «Если бы какой-нибудь проповедник сумел внушить к себе подобную любовь, он приобщил бы к религии весь мир». Разговаривая, Джек был бесподобен. Глаза большие, выразительные, не менее выразительный нервный рот, а слова просто журчат. Что-то особенное сидело у него там внутри. Мысль работала со скоростью 60 миль в минуту, угнаться за ним было невозможно. О чем бы он ни говорил, уголки губ поднимались кверху. В словах звенел юмор. И тут уж хочешь не хочешь, осмеешься до упаду. Он был счастлив, все любили его, и работа двигалась вперед семимильными шагами. Вскоре после приобретения ранчо хила Джек писал Клаудсли Джонсу. Разводить хозяйство я не собираюсь. На ранчо всего один расчищенный участок, и тот пойдет под кормовую траву. Но оказалось, что интерес к земледелию и скотоводству растет у него не по дням, а по часам. Любое усовершенствование влечет за собой освоение новых отраслей хозяйства. Он подписался на газеты и журналы по сельскому хозяйству, стал обращаться за советами и информацией в сельскохозяйственное отделение Калифорнийского университета и сельскохозяйственный департамент штата. Мало-помалу он открыл, что это интереснейшее занятие начинает увлекать его не на шутку. Устав от поисков приключения в чужих краях, он стал искать его дома. Фермерство сделалось его страстью. Отдавшись новой деятельности с обычным для него пылом, Джек в скором времени почувствовал, что того и гляди, станет авторитетным специалистом, так много он успел узнать. Чем больше он изучал сельское хозяйство Калифорнии, тем больше убеждался, что дело обстоит неладно, что здесь со всей точностью отражаются пороки экономической системы. Все делается на удачу, нерационально, расточительно. Все нуждается в коренном, научно обоснованном преобразовании. У него есть земля, есть средства, есть знания и решимость, сложив их воедино, он спасет от гибели сельское хозяйство Калифорнии. Постепенно изучая свой предмет, вникая в него все глубже, он составил себе ясное представление, какой должна быть образцовая ферма, та, которую думал когда-то построить его отчим, Джон Лондон, сначала в Аламеде, затем в Ливерморе. Эта образцовая ферма, которую он со временем построит, укажет всей стране путь к высшему типу сельского хозяйства, даст фермерам возможность получить от земли и скота продукцию более высокого качества. Он узнал, что ранчо Колера и Ламот истощены, никуда не годны, потому что прежние хозяева 40 лет возделывали землю, не удобряя ее, не оставляя под паром. Скот в округе выродился, На племя брали малорослых непородистых быков, такими же были лошади, свиньи и козы. Плодородные калифорнийские холмы пропадали зря. Нужно выработать научные методы для превращения склонов в продуктивные площади. Джек рассуждал так. Если он восстановит истощенные силы земли, возродит высокие породы скота, раз и навсегда отметет опустошительные, хищнические методы соседей-фермеров, терпевших один крах за другим. Если он будет добиваться только самой высокосортной продукции, ему удастся спасти сельское хозяйство в своем районе Калифорнии. Этой задаче он целиком посвятил свою энергию, способности и средства. Все планы Джек составлял вместе с Элизой, а уж она потом давала нужные распоряжения и наблюдала за работой. В настоящий момент я хозяин шести разоренных ранчо, объединившихся в одно владение. Эти шесть разоренных ранчо символизируют по меньшей мере восемнадцать банкротств. Иными словами, не менее восемнадцати фермеров старого толка потеряли свои деньги и свою землю, разбиты восемнадцать сердец. Мне брошен вызов, смогу ли я собственным умом Используя новейшие достижения сельскохозяйственной науки, добиться успеха там, где потерпели поражение эти восемнадцать. Ручаюсь, да. Ручаюсь своим мужеством, состоянием, книгами, и всем, чем я владею. Расчищенные поля он засеял викой и канадским горохом, и три года подряд перепахивал урожай, чтобы обогатить почву. Напротив его дома находились невозделанные склоны холмов. Джек поставил людей расчистить и устроить участки в виде террас. Он видел, как это делается в Корее. Двадцать два человека работали на виноградниках, подрезая лозы, удаляя боковые побеги. Джек заявил Элизе, что виноград сам себя окупит, а потом оседлал у Ошабана и поскакал в Глен-Эллен, голосовать за запрещение продажи спиртных напитков в поселке, считая, что питейные заведения представляют собой угрозу для рабочих семей. Убедившись, что через несколько лет виноторговля будет запрещена в общегосударственном масштабе и узнав вдобавок, что почва под виноградниками слишком истощена, чтобы дать хороший урожай, он велел срыть лозы с участка в 700 акров, удобрить землю и засадить ее эвкалиптовыми деревьями. Изучая сельское хозяйство, он пришел к выводу, что в будущем появится большой спрос на эвкалипт, который дает так называемый черкесский орех, первоклассную древесину, идущую на отделку и строительные детали. В первый год он посадил 10 тысяч деревьев, во второй еще 20 тысяч, затем еще, пока на его земле не оказалось 140 тысяч эвкалиптов. А на посадку было истрачено 46 862 доллара. Сейчас я их посажу и все тут, а через 20 лет они будут стоить целое состояние, без всяких усилий с моей стороны. Он рассчитал, что капитал вложен не менее надежно, чем в банк, и к тому же принесет ему 30% прибыли. На других полях он сажал свеклу, морковь, сейловес, пшеницу, ячмень, клевер, люцерну, словом, все, что, по его мнению, полагалось разводить на первоклассном скотоводческом ранчо, которое он создает. Чтобы выращивать все это, Элиза прошла заочный курс обучения в Калифорнийском университете. Когда Лютер Бербанк привез из своих опытных садов в Санта-Розе несколько экземпляров нового кактуса без колючек, Джек, всегда готовый испробовать все новое, засадил им на корма целое поле. Чтобы положить начало выведению племенных лошадей, он купил за 2500 долларов премированного ширского жребца, а потом четверку породистых ширских кобыл по 700 долларов за каждую, полагая, что снова наступает пора крупных ломовых лошадей, Он скупил у сан францисских ломовиков всех кобыл, сбивших себе ноги на булыжных мостовых. Когда ему понадобились новые ломовые лошади на расчистку и вспашку полей и подходящих не оказалось, он поехал покупать их в Южную Калифорнию. Если не удавалось найти коров и телок нужной породы, он давал объявления в сельскохозяйственных журналах, ехал на выставку животноводства в Сакраменто и приобретал премированных животных. Призового короткорогого быка-производителя за 800 долларов, 8 отличных телок по 350. Побывал он и на базаре, купил чудесных породистых поросят и целое стадо ангорских коз, 85 голов. Со временем он планировал продать часть своих животных по низкой цене соседям, чтобы повысить качество местного скота но прежде предстояло увеличить поголовье собственного стада и улучшить научными методами его породу. Кроме того, он предполагал сортировать говядину и свинину, подобно тому, как отчим в свое время учил его сортировать овощи, с тем, чтобы поставлять отелям Сан-Франциско лишь отборное мясо. Для размещения животных, число которых быстро росло, Он строил новые конюшни, коровники, свинарники, купил в Глен-Эллине кузницу с полным оборудованием и перенес ее на ранчо. Для рабочих их тоже становилось все больше. Он строил коттеджи и домики, в которых селились семейные и одиночки. Он писал статьи о новых методах ведения сельского хозяйства, делал заметки для романа на тему о возвращении назад к земле обменивался бесчисленными письмами, сельскохозяйственными обществами и опытными фермерами, давал интервью о своей новой деятельности любопытным газетным репортерам. Одна экспедиция по закупке скота привела его в Лос-Анджелес, где, остановившись у старого друга, скульптора Феликса Пиано, Джек сообщил газетчикам «Я начал исследовать вопрос о том, почему у нас в Калифорнии земля за каких-то 40-50 лет стала бесплодной, в то время как в Китае, где почву возделывают тысячи лет, она плодородна и по сей день. Я избрал такой курс – решительно ничего не брать от ранчо. Я выращивал зелень и скармливал ее скоту. Достал первый в здешних местах разбрасыватель удобрений, поставил людей на расчистку кустарников и новые площади превратил в пашни. Положение в стране отчаянное, и вот почему. За 10 лет количество голодных ртов в Соединенных Штатах увеличилось на 16 миллионов. Это означает, что при правильном ведении сельское хозяйство занятия, которое приносит верный доход. За эти же 10 лет поголовье свиней, овец, молочных и мясных коров фактически сократилось, вследствие того, что крупные ранчо раздробились на мелкие фермы. Хозяин, который выводит породистых животных, бережет и восстанавливает плодородность почвы, наверняка добьется успеха. Обрабатывая 1100 акров земли, он получил возможность дать людям работу и, следовательно, прокормиться. Он распорядился, чтобы Элиза ни при каких обстоятельствах не отказывала никому, кто пришел на ранчо в поисках работы. Пусть человек сначала поработает хоть 3-4 дня, и это деньги. Пусть за это время он ест досыта 3-4 раза в день. Если для кого-нибудь не нашлось работы, значит Элиза должна что-то придумать. Поставить человека на расчистку склонов от камней, на постройку заборов между полями. Форни, руководившему постройкой дома Волка, было сказано: "Форни, никогда не отпускай человека пока он не поработал дня 3-4, а если окажется хорошим работником, оставь на постоянную работу. Заключенные Санквентинской и Фолсомской тюрем, которых могли бы освободить досрочно, если бы для них нашлась работа, просили Джека взять их на ранчо. Почти всегда он сообщал тюремным властям, что готов предоставить освобожденному место, отказывая только в том случае, если не было ни одной лишней постели, ни одного незанятого угла в домах для рабочих. Один такой проситель, получив отказ, написал, «Не бойтесь, я могу делать и что-нибудь по дому. Зачем мне красть, ведь я всего лишь убийца». Обычно на ранчо жили и работали человек десять бывших заключенных. К тому времени, как его занятия сельским хозяйством достигли высшего размаха, а это произошло в 1913 году. Сумма, указанная в его платежной ведомости, представляла собой нечто головокружительное – 3000 долларов в месяц. 53 человека работали на ранчо, 35 – на постройке дома «Волка». Иными словами, около него кормилось почти сотня рабочих с семьями, стало быть, на круг добрых 500 душ. По платежным дням Он объезжал на ошу бани поля и холмы, выплачивая рабочим их заработок золотыми монетами, которые доставал из мешочков, висевших на поясе, кисетов для золотого песка, сохранившихся еще со времен Клондайка. Сознание, что он дает людям работу, доставляло ему бесконечное удовлетворение, не менее глубокое, чем занятие фермерством или мысль о том, что он спаситель хозяйства Калифорнии. Фермеры по всей округе глумились над ним за то, что он перепахал три урожая, высмеивали рабочих, именуя их восьмичасовыми социалистами, издевались над ним за то, что он строит образцовое ранчо, точно так же, как раньше смеялись над сооружением снарка. А он еще в те времена сетовал. Человек избрал для себя чистый и полезный способ зарабатывать и тратить деньги а всякий, кому не лень, готов вынуть из него душу. Вот если бы я увлекся скачками или девочками из мьюзик-холлов, тогда другое дело, тогда ко мне отнеслись бы куда как благодушно». Тем, кто предостерегал его, советуя не вкладывать такие громадные суммы в эксперименты, он отвечал «Я не выколачиваю денег из рабочих, а честно зарабатываю их сам и хочу истратить на то, чтобы предоставить людям работу, чтобы восстановить земледелие в Калифорнии. Отчего же я не вправе распоряжаться собственными деньгами так, чтобы это доставляло мне удовольствие? А удовольствие он получал большое. Каждого нового гостя он вел на молочную ферму и с гордостью демонстрировал показатели удоя каждой отдельной коровы, сочную люцерну и кукурузу, выращенную на его полях улучшенные породы скота, козлят и барашков, выведенных на ранчо. Когда одно из его животных получило главный приз на выставке, он испытал огромную радость. Уходя плавать на Ромере или затевая поездку на четверке лошадей с Чармиан и Накатой, Джек то и дело писал Элизе письма с советами и наставлениями, а она, в свою очередь, во всех подробностях сообщала, что делается на ранчо. Смотри, чтобы свиней на не подкармливали. Как же это случилось, что затопило ячменные поля? Мотор и поливной шланг укрыты от солнца? У поросят холера. Вот горе так горе. Распорядись, чтобы починили фундамент у коровника с двадцатью стойлами. Сейчас самое время последить, чтобы всех лошадей, занятых на работах, и всех же ребят подкармливали вдобавок к подножному корму. Когда будут ставить каменную ограду рядом с фруктовым садом, «Обязательно посмотри, чтобы туда свозили только большие камни, пусть будет красивая стенка». «Все самое большое, самое лучшее. Дом волка, каменная стена, люцерна и кукуруза, ширские кони, коровы, свиньи, козы. Сила и энергия будили в нем сознание собственного превосходства, внушали навязчивую мысль о том, что он должен быть королем среди людей». Будут последние первыми, будет ублюдок королем. Не менее отчетливой и навязчивой была мысль о том, что он мессия, призванный спасти от гибели и упадка американскую литературу и экономику, а теперь еще и сельское хозяйство. Литературная деятельность приносила 75 тысяч долларов в год. Отратил он 100. Все, чем он владел, не исключая и его будущего, было заложено и перезаложено. Первого числа каждого месяца Джек и Элиза сидели бок о бок у конторки в углу столовой, склонившись над конторской книгой, мучительно соображая, как извернуться, чтобы покрыть все долги. Однажды настала минута такого безденежья, что Элиза была вынуждена заложить свой оклинский дом и на полученные 500 долларов купить корм для животных. Письма которые джек посылал на восток это непрерывный вопль денег пожалуйста пришлите две долларов, которые вы должны за рассказы так как я строю первую в калифорнии силосную башню. Вы должны выдать мне еще тысяч долларов в счет публикации книги предстоит строить новый коровник. срочно нужны 1200 долларов на приобретение камни дробилки. Немедленно вышлите полторы долларов. Я должен устроить у себя керамическую дренажную систему, чтобы верхний плодородный слой почвы не вымывала. Если мы с вами заключим предварительный договор на эту серию рассказов, вы дадите мне возможность купить примыкающее к моей земле ранчо Фрейнда. 400 акров. За умеренную цену — четыре долларов. Восточные издатели стали, по его милости, людьми широко образованными во всем, что касалось научного земледелия и скотоводства, и все же порой они доходили до белого колени. «Мистер Лондон, но мы решительно ничего не можем поделать, даже если вам действительно необходима еще одна партия поросят». «Или нам почему-то вовсе не кажется, что в наши обязанности входит расчистка ваших полей». Один даже набрался храбрости заявить ему – что нет ничего плохого, если писатель владеет фермой, при условии, что он не лезет в фермеры. Начиналось волокита, огорчение, прирекание. дождем сыпались тревожные, а порой и сердитые телеграммы. Но он неизменно добивался денег. Тысяча за тысячей они шли к нему, и возводилась не одна каменная силостная башня для хранения кукурузы, а две. Строился новый коровник, Покупалась камнедробилка, прокладывались целые мили дренажных и оросительных труб. Было куплено ранчо Фрейнда, и в результате его владения составляли теперь уже 1500 акров. Дом Волка был покрыт черепичной крышей стоимостью в 2500 долларов. Стоимость самого дома, кстати сказать, после трех лет, затраченных на его постройку, возросла до 70 тысяч, а работы оставалось еще немало. Чем быстрее поступали деньги, тем быстрее уходили они сквозь лизины пальцы, часто вопреки ее желанию. Больше денег – значит, можно нанять больше рабочих, расчистить больше полей, прикупить новых животных, устроить новую дренажную и оросительную системы. Не было месяца, когда бы он остался должен меньше 25 тысяч долларов. Чаще всего долг доходил до 50. Кроме того, что на его ответственности было отныне обеспечение рабочих, он продолжал обеспечивать избранный, но непрестанно расширяющийся круг родственников и их родственников, приятелей и их приятелей, гостей, бедняков, которым помогал, прихлебателей и тунеядцев всевозможного свойства. Щедрость и великодушие — были для него такой же естественной потребностью, как воздух, которым он дышал. Последнему бродяге в Америке было известно, что у самого знаменитого из его былых друзей можно спокойно поесть, выпить и переночевать, так что большинство из них включало ранчо красоты в свой маршрут. Джим Талли, подобно Джеку, снискавший себе славу писатель-романиста после того, как побывал на дороге, Рассказывает, как однажды вечером в Лос-Анджелесе какой-то забулдыго стал клянчить у Джека денег на ночлег, и тот сунул ему в протянутую руку пять долларов. А Джонни Хейноут вспоминает, как Джек заходил к нему в кабачок Last Chance, наливал себе стаканчик виски из полной бутылки и, положив на стойку 5 долларов, говорил «Слушай, Джонни, скажи ребятам, что был Джек Лондон, пусть выпьют, я угощаю». Заключенные присылали плетеные уздечки ручной работы, которые были ему, конечно, совершенно не нужны. В ответ он слал им по 20 долларов за штуку. Как отказать узнику, который пытается заработать немного денег? Почти все друзья занимали у него деньги, и не один раз, а систематически. Ни одного доллара он не получил обратно. Тысячи людей писали ему с просьбой выслать денег. Львиную долю этих просьб он удовлетворял. Какие-то совершенно незнакомые писатели просили субсидировать их, пока они не закончат свои романы, он ежемесячно переводил им чеки. Когда у социалистических и рабочих газет бывали финансовые осложнения, что случалось почти непрерывно, он бесплатно посылал им свои очерки и рассказы, подписывался на эти газеты для себя и для друзей, Когда социалистических и профсоюзных деятелей брали под арест, он посылал деньги, чтобы пригласить адвоката. Когда из-за нехватки средств забастовки грозил провал, на его деньги открывались бесплатные столовые. Когда он случайно услышал, что в Австралии живет женщина, потерявшая во время мировой войны обоих сыновей, он без всяких просьб стал ежемесячно высылать ей 50 долларов и делал это до самой смерти. Когда какая-то старушка с гор Нью-Йорк написала ему, что терпит пытки бедности, а у Джека в это время не было на счету ни единого доллара, он засыпал Брета душераздирающими письмами, умоляя послать несчастные денег в счет будущих гонораров. Когда в Сан-Франциско задумали открыть оперную студию, Он обязался ежемесячно давать определенную сумму на ее нужды. Когда незнакомый товарищ социалист из Орегона написал, что везет беременную жену и четверых детей, чтобы оставить их на ранчо, пока сам будет лечиться от туберкулеза в Аризоне, Джек послал в ответ телеграмму, что остановиться негде. Нет ни то что свободного коттеджа, ни одной кровати. Но семейство уже уехало из Орегона. Когда они явились на ранчо, Джек, не сказав ни слова о телеграмме, все-таки разыскал для них коттедж, кормил всю семью, заботился о ней, наладил необходимую помощь. Когда пришел срок появления на свет пятого ребенка, а через шесть месяцев, когда отец семейства вернулся из резоны вручил ему жену и детишек в целости и сохранности. Он получал тысячи писем от собратьев-социалистов, которые добивались возможности приехать и поселиться на ранчо. «Всего один акр земли, несколько кур, у меня и с этим пойдет дело. Не могли бы вы уделить мне пару акров земли и корову, это все, что нужно моей семье?» Он велел Элизе не нанимать больше людей. Но вот, прослышав о том, что здесь всегда найдется работа, на ранчо забредал рабочий с женой и детьми, и Джек нанимал его сам. Элиза, которая ведала всей бухгалтерии, говорит, что половину заработка Джек отдавал другим. Если добавить, что он платил за работу, в которой не имел ни малейшей нужды, эта цифра будет составлять уже приблизительно две трети его дохода. За его счет мог поживиться каждый, у кого имелась в запасе подходящая история, но добрую половину денег он раздавал, не дожидаясь, пока его попросят. И лишь однажды он отказался помочь. Жена боксера Боба Фиттсиммонса прислала телеграмму с просьбой немедленно перевести ей 100 долларов, но зачем не объяснила. Ломая голову над тем, где бы найти 3000 для уплаты страховой компании и процентов по закладным, он телеграфировал в ответ, что сам сидит без гроша. Через два дня он прочел в газетах, что миссис Фиттсиммонс оперировали в клинике для бедных при окружной больнице. Этого Джек себе не простил. Отныне, если к нему обращались за деньгами, когда у него их не было, он шел и занимал нужную сумму. На себя лично он тратил мало, ел простую пищу, одевался скромно. Зато на друзей, на гостеприимство расходовал целое состояние. Сам, редко пользуясь гостеприимством, Если ему и случалось идти к кому-нибудь обедать, он раньше съедал дома рубленный срой бифштекс на полфунта, потому что не любил чужой стрепни. Он был так щепетилен во всем, что касалось денег, что за его карточным столом ни одному гостю не разрешалось выдать другому долговую расписку. Он сам платил тому, кто выиграл, а расписку отбирал и прятал в коробку из-под сигар. Как-то проходя мимо его кабинета... Фролих увидел, что из окна дождем сыплются белые бумажки. Подобрав пару клочков, он понял, Джек только что разорвал и выбросил еще одну пачку расписок. «Жизнь его рисует нам портрет подлинного калифорнийца. Необычный образчик рода человеческого, неотделимый от почвы родного штата. Другого такого не сыщешь нигде». Обладая, подобно большинству уроженцев Калифорнии, манией величия, правда в умеренной форме, он в обществе друзей и товарищей по работе относился к своим достижениям с неподдельной скромностью и простотой. Зато наедине с собою становился предельно самоуверен. В сотнях черновых набросков к рассказам, очеркам и романам, которые он рассчитывал написать в будущем, постоянно натыкаешься на приписки – Знаменитый рассказ, сильнейший роман, потрясающая идея, чудо, что за материал, колоссальная повесть. Как и многие прирожденные калифорнийцы, это был дюжий человечище, сердечный в обращении, со здоровыми физиологическими наклонностями. Он преклонялся перед телесной красотой, силой, ловкостью, что в свою очередь заставляло его восхищаться искусством и культурой. Он, как ребенок, жаждал забав и веселья, но больше всего любил смеяться, и не втихомолку, деликатно, а неистово, во все горло. Он был человеком непринужденным, и так уж ведется среди жителей Калифорнии, ненавидел чопорность в характере или взглядах, терпеть не мог предвзятые мнения, предрассудки, нетерпимо относился к узам традиций, боролся против них рьяно и с наслаждением. Как и у прежних обитателей Калифорнии, испанцев, дом его был убежищем, равно открытым для путников знатных и незнатных, богатых и бедных. Пока гость не поест, не утолит жажду, не переночует, его не отпускали. Подобно своим испанским предшественникам, он не выносил тесноты, любил, чтобы вокруг было просторно, хотел быть хозяином на земле. Потомок золотоискателей, открывших Калифорнию, он презирал деньги за то, что они достаются так легко и по многу, сорил деньгами, чтобы мир видел, как ничтожна их власть над ним. Да, он не жалел ни земли, ни своего кошелька, ни дружбы, ни сокровищ своего ума. Он был истым калифорнийцем и хотел все делать в полную силу. Работать так уж, работать. Творить, побеждать, развлекаться, шутить, хохотать, любить, вовсю. Независимый и своенравный, он с трудом поддавался влиянием и легко настроением. Был непостоянен, порой упрям, как осел, склонен к буйству и обдуманно жесток. Верный сын Калифорнии, он презирал духовную и физическую трусость и сам отличался редкой отвагой. «Хватка и твердость в нем была медвежья», — говорит Айра Пайл. Что бы его ни ждало, он лез напролом. Как истый калифорниец, он считал себя пионером, новатором, творцом высшей цивилизации. Вокруг него царила такая мощь, такое изобилие и раздолье, что он был полон безграничной уверенности в себе. Ведь все самое лучшее на свете родится на калифорнийской земле. Живя среди вольной и богатой природы, он и сам был волен как стихия. Быстро загорался новыми идеями, планами, воспламенялся любовью или гневом. Величественная красота окружала его. Вот почему он чтил красоту человека и природы. Нетерпеливый, неистовый, порывистый, он отчаянно любил щегольнуть, поразить, преувеличить. Первобытно грубые ощущения неизменно привлекали его но и романтическая прелесть и изобилие родных мест сказались в его натуре. Его горячая сила сочеталась с почти женской восприимчивостью к красоте и к страданиям. Прямой, и искренний, нередко шумливый, грубоватый, он никогда и ни в чем не подозревал своих братьев-людей и верил в честность каждого до тех пор, пока не убеждался в обратном. Вот почему он был зачастую чрезмерно доверчив, легковерен, вот почему ничего не стоило сыграть с ним любую шутку. Своим бесстрашием, выносливостью, живучестью он напоминал медведя-гризли, эмблему, изображенную на флаге штата. Верный своим убеждениям, привязанностям, щедрый и великодушный, способный испытывать злобу, лишь столкнувшись с нищетой или несправедливостью, Он был настоящим язычником, пантеистом, который как божество почитал красоту и стихийные силы природы. Неисправимый оптимист и исполненный верой в прогресс, он был готов посвятить жизнь построению разумного человеческого общества на земле. К весне 1913 года он стал самым знаменитым и высокооплачиваемым писателем в мире, заняв место принадлежавшие Киплингу на заре столетия. Его рассказы и романы переводились на русский, французский, голландский, датский, польский, испанский, итальянский и древнееврейский языки. Его фотографии появлялись в таком количестве, что миллионам людей стало знакомо и дорого это молодое, красивое, четко очерченное лицо. До самых глухих уголков доползали небылицы о Джеки Лондоне. Каждое его слово, каждый шаг тотчас подхватывали и повторяли газеты. А если повторять было нечего, что за беда, газетчики сами фабриковали свеженький материал. Помнится, в один и тот же день обо мне появилось три сообщения. В первом утверждалось, что в городе Портленд, штат Орегон, со мной поссорилась жена сложила свои вещи в чемодан и отбыла на пароходе в Сан-Франциско к матери. Ложь номер два заключалась в том, что в городе Эврика, штат Калифорния, я затеял скандал в пивной, и меня избил какой-то лесопромышленник-миллионер. Третья выдумка гласила, что на одном горном курорте, штат Вашингтон на сей раз, я выиграл пари на сто долларов, поймав в озере Форель какой-то совершенно неподдающийся поддающийся лоу разновидности. Нужно сказать, что в тот день, о котором идет речь, мы с женой находились в глуши заповедных лесов на юго-западе Орегона, вдали от железных и автомобильных дорог, телефонных и телеграфных линий. Он никогда не отвечал на подобные фальшивки, никогда не защищался, хотя порой они больно задевали и раздражали его. А известно ли вам, что когда некая студенточка забрела на холмы возле Беркли и на нее напал бродяга, газеты заявили, что это был без сомнения никто иной, как Джек Лондон. Его ни разу не приглашали в Сан-Франциский клуб печати. Однако, когда членам клуба понадобилось выстроить себе помещение, они, не задумываясь, попросили его пожертвовать две долларов, единственный случай, когда отказ доставил ему удовольствие. Но хуже этих лживых, и чаще всего клеветнических измышлений, появлявшихся в печати, были статьи и брошюры, распространявшиеся под его именем. Больше всего неприятностей причинил ему печатный листок под названием «Хороший солдат». «Молодой человек, стать хорошим солдатом – самая низменная цель, какую ты можешь избрать себе в жизни. Хороший солдат никогда не пытается определить, что хорошо, а что плохо. Если ему прикажут стрелять в сограждан, друзей, соседей, он не колеблясь повинуется. Если прикажут стрелять в толпу бедняков, вышедших на улицу, чтобы потребовать хлеба, он не откажется. Он видит, как алыми пятнами окропляются сегины стариков, как из груди женщины потоками хлещет кровь, унося с собой жизнь, и не чувствует ни угрызений совести, ни сострадания. Хороший солдат... Слепая, бессердечная, бездушная машина смерти. Статья, сфабрикованная очень искусно, по духу и стилю, поразительно напоминала то, что писал Джек. Среди офицеров армии Соединенных Штатов поднялся шум, это де оскорбление личного состава. Начали поступать жалобы в Конгресс. Министерство почты решило привлечь его к уголовной ответственности за распространение листка по почте. Возмущенное опровержение Джека прекратило судебное преследование, но его травили до самой смерти из-за этой военной утки. По всей Америке невесть от откуда стали возникать его двойники в знаменитом самбреро, галстуке бабочкой, мешковатом пиджаке. Они-то уж, конечно, послужили источником не одной газетной стрипни. От его лица двойники делали доклады, продавали редакциям рукописи, якобы написанные им сражались во главе мексиканских революционеров против Диаса, ставили подпись Джека на подложных чеках и, наконец, под видом темпераментного, грубовато-примитивного Джека Лондона завязывали любовные истории. То и дело приходили письма от людей, встречавшихся с ним там, где он никогда не бывал. Все это казалось забавным, пока в Сан-Франциско не появился двойник, который стал ухаживать за дамочкой по имени Бейб. Дамочка присылала в Глен-Эллен открытки без конверта, вопрошая «Разве ты уже больше не любишь меня?» и подписывалась «Твоя возлюбленная». Сомнительность его происхождения приводила к тому, что какие-то совершенно чужие люди заявляли, что Джек Лондон — их сын, брат, дядя, племянник. Одна версия подобного рода, Возникла в городе Освега, штат Нью-Йорк, где местное семейство заявило, что Джек Лондон – это на самом деле никто иной, как Гарри Сенс, убежавший из родительского дома, когда ему было 14 лет. Газеты поместили фотографии Гарри Сенза и Джека рядом, чтобы читатели могли убедиться в сходстве. Положительные отзывы и благожелательные критические статьи перемежались с нападками на его литературную деятельность. Его обвиняли в том, что он представляет жизнь Аляски в извращенном свете, что он не знаком с жизнью этого края. Фред Томпсон, вместе с Джеком, добиравшийся с грузом на Юкон и проживший потом на Аляске 20 лет, лишь посмеивался над этими знатоками, вспоминая, с каким нетерпением дожидались старожилы Аляски появление каждой клондайкской повести Джека, зная, что это и есть правда. Его так часто обвиняли в плагиате, что дня не проходило без какой-нибудь тяжбы. Еще в 1902 году его уличили в том, что он украл сюжет рассказа у Фрэнка Норриса. Потом выяснилось, что на аналогичную тему опубликован рассказ, принадлежащий еще и третьему автору. Оказалось, что всех троих взволновало одно и то же сообщение о каком-то происшествии в Сиэтле. После выхода в свет книжки «До Адама» Стэнли Ватерлоу, чья история Эба легла в основу повести, учинил скандал международного масштаба. Признав, что он многим обязан Ватерлоу, Джек настоял на том, что первобытный человек – достояние не частное, а общественное. Фрэнк Харрис, писатель и редактор, смотря по обстоятельствам, заслужил известность тем, что привел отрывок из «Железной пяты» и рядом одну свою статью, из которой Лондон заимствовал речь, якобы произнесенную лондонским епископом. «Джек Лондон — литературный вор». Чтобы унять шумиху, Джеку оставалось только сказать «Я не плагиатор, я простак» я решил, что Харис цитирует подлинный исторический документ. Для того, чтобы угнаться за своими тратами, чтобы покрыть непомерные расходы по содержанию ранчо и постройке дома «Волка», он был вынужден непрерывно писать рассказы, пригодные для рынка. Если бы он посмел остановиться, дать себе передышку, сложное нагромождение долгов и обязательств рухнуло и придавило бы его всей своей тяжестью. Самый верный сбыт находили истории о Аляске, И он выжимал их из себя одну за другой мучительно со стоном, а мне все никак не выбраться из клондайка. С его живым умом, кипучим богатым воображением, многие рассказы о Аляске удавались, несмотря на гнетущую необходимость подгонять их под вкус покупателя. Таковы и потомок Маккоя и неотвратимый белый человек в сборнике «Сказки Южных морей», «Храм Гордыни» и «Шериф Кона» в сборнике «Храм Гордыни». Только рассказы о смоке Белью были сделаны исключительно ради денег. Истории, возникшие под его пером, рождались в его мозгу и власть нарвались наружу. Нужда в деньгах была лишь непосредственным поводом, заставляющим его писать сейчас же, немедленно. Серия «Смок Бэлью» — его первая работа, лишенная литературной ценности. Чистая подёнщина, цемент, бревна и медь на постройку дома. В обмен на эти товары и он честно поставлял добротный материал. Писать 13 рассказов о «Смоке Бэлью» было неприятным занятием, но взявшись за них, я уже постарался дать лучшее, что могу, без всяких скидок. Уровень мастерства в его рассказах стал падать потому отчасти, что он устал от тесных рамок малых форм, не дававших ему развернуться. Хотелось писать только романы. Те два, что были созданы в этот период, «Джон, ячменное зерно» и «Лунная долина», вошли в число лучших его вещей. Мало того, они достойны стоять в одном ряду с самыми совершенными образцами американского романа. Если не считать третьей части, содержащей высказывания о сельском хозяйстве, ее бы следовало выделить в отдельную книжку. В лунной долине содержатся глубочайшие мысли, блестящие строки, лучшее, что породили ум и сердце Джека Лондона. Образы гладильщицы Саксом и возчика Билли необычайно убедительны. Описание драки на гулянье клуба каменщиков в Визель-парке где Джек мальчиком воскресными вечерами подметал пол в ресторанчиках – пример классического американо-ирландского фольклора. Описание драмы, разыгравшейся во время забастовки оклинских железнодорожников, и четверть века спустя по-прежнему остается образцом для произведений, посвященных забастовочному движению. Иногда ему приходилось мучительно выискивать сюжеты, подходящие для журналов. Именно в такой напряженный момент пришло письмо от Синклера Льюиса, того самого рыжего юрзилы, который когда-то добивался интервью для ельских новостей. А теперь пробовал стать писателем. Льюис предлагает ему несколько сюжетных набросков по 7,5 долларов за штуку. Может быть, пригодятся? Рассмотрев их, Джек отобрал сад от ужаса и еще один сюжет, и выслал Льюису чек на 15 долларов. С быстротой молнии последовал ответ. Льюис благодарил и уведомлял, что в данный момент вышеупомянутые 15 долларов представляют собой деталь пальто, назначение Коева защитить своего обладателя от холодного нью-йоркского ветра. Позднее, работая в Вольта-ревью, органе Американской ассоциации содействия обучению глухих, Льюис прислал новую партию сюжетных набросков в количестве 21 в виде, как он выразился, составленной вполне по-деловому накладной на товары, доставленные через посредство ниже подписавшегося такого-то дня с указанием цен при Оной, и подписался Синклер Льюис, иначе Хелл, он же Рыжий. Приложенном к этому посланию письме он выражал надежду, что Джек широко воспользуется его сюжетами, и это в конце концов даст Льюису возможность бросить кабалу и вернуться к свободному творчеству. «Если ему что-нибудь и удалось, — утверждал Льюис, — так исключительно за счет сна. А он, то есть сон, — развлечение настолько дешевое и в то же время поучительное, что им не стоит попусту швыряться». Джек купил у него идею под названием Дом иллюзий за указанную в накладной цену 2,5 доллара, купил блудного отца, преступление Джона Авери, объяснение, рекомендации, без страха и упрека женщину, отдавшую душу мужчине, по 5 долларов, боксера во Фраке, тюрьму здравого смысла, по 7,5 долларов, и господина Цинцинатуса, за 10 долларов и направил Льюису чек на 52 доллара 50 центов. Каким образом Льюис истратил деньги, неизвестно, однако он с гордостью сообщил Джеку, что его красная карта, партийный билет социалиста, содержится теперь в полном порядке. Идеи Льюиса легли в основу рассказа «Когда мир был молод», напечатанного в пост, и повести «Лютый зверь», напечатанный выпусками в журнале «Популярный». Когда он написал Льюису, что впервые в жизни чувствует к работе отвращение и не знает, как поступить с Льюисовским бюро убийств, в Синклере Льюисе взыграла профессиональная гордость, и он совершенно безвозмездно прислал Джеку конспект, из которого становилось ясно, как следует перестроить фабулу. С особой силой широта и благородство натуры Джека проявлялись в отношении к начинающим писателям, одолевавшим его со всех сторон. Их рукописи сыпались на него в таком количестве, что темнело в глазах, будто полчища саранчи заслонили солнце. Дня не проходило, чтобы какой-нибудь подающий надежды автор не прислал ему рукопись, с просьбой высказать свое мнение, исправить, помочь напечатать. Эти манускрипты, начиная от стихотворений на одной страничке и кончая романами и трактатами страниц по 800, он читал с величайшим вниманием и затем посылал авторам развернутые критические разборы, воплощение литературной техники, выработанной за многие годы. Конец второй дорожки четвертой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету и измените положение переключателя выбора дорожек.